Маргарита Краска. Город Бабра. Радуга по-итальянски. Мелко нарежьте облака, перемешайте ветры, обжарьте молнии до грома, добавьте щепотку звезд, полученную смесь, растворите в сиянии солнца и залейте все это теплым дождем. Рецепт от автора. She's like a rainbow coming gallops in the air or everywhere. She comes in colors of rolling stones. She's a rainbow. <говор> Боковым зрением я заметил яркий разноцветный шар, пролетевший над крышей автомобиля. В этот момент ворота закрывались, пропуская во двор института одного из профессоров. Кажется, моментально повернул голову, а все равно не успел разглядеть. Что же это было? Завраженно, глядя на ворота, я ощутил в голове странную пустоту. Пока тупо пялился на загадочное явление, совсем упустил нить разговора с коллегами. Очнувшись, повернулся к ним и прислушался. Верка говорила, «А я бы стала ведьмой из благих знамений. Ведьмой быть круто». «Особенно, когда у тебя в руках книга с точными предсказаниями». «Очень удобно, не нужно ничего решать. Тебя заранее предупредили обо всех ошибках, да и с финансами никаких проблем». И добавила, слегка опустив голову. «К тому же у неё была такая прекрасная дружная семья. Не то что у меня». Максим, высокий рыжеволосый парень, вечно растрёпанный на вид, как будто после бурной ночи, возмущённо замотал головой. «Серьёзно?» Из всех возможностей ты бы выбрала бытовуху и материальное благо. Как банально. Вот я бы хотел в мир Толкина, например, стал бы там крутым воином, рубил бы орков направо и налево». На этих словах Макс вытащил из ножен воображаемый меч, провел рукой по лезвию и сделал выпад в мою сторону. «Ага, и тебя прибили бы в первом же сражении», — фыркнула Верка. Максим жалобно глянул на меня, ища поддержки. Я все никак не мог включиться в беседу. Перед глазами маячил тот странный радужный шар. Или не шар? Верка тоже смотрела на меня. Ее светлые зеленые глаза откровенно намекали, что мне стоит встать на ее сторону в дискуссии. Я собрался с мыслями и все-таки попробовал высказать свое мнение. «Из всех фантастических миров я бы выбрал те, в которых есть нормальные санузлы». То есть аналогии Средневековья типа «Игры престолов» сразу отпадают. В мире роулинг довольно опасным. Там даже в школе обитают жуткие существа, которые могут сожрать тебя в любой момент. Какие-нибудь «Звездные войны» не лучше. Вечная война, бандиты, рабство. Да я бы, если честно, вообще дома остался. Верка вздохнула. «Какой-то ты скучный. Это же просто мысленный эксперимент. Мог бы выбрать хоть что-то». Макс воскликнул. Да обувь скучная, два сапога пара, и вскинул руки к небу, как будто говорил: "Ну вы только посмотрите на этих идиотов, вот как им еще объяснить". А потом отвернулся, махнул рукой, смешно почесал ухо, резко как собака лапой и пошел в сторону лаборатории. Я задумался: я скучный? Разве я скучный, если я провожу важное исследование, которое в перспективе спасут мир от экологической катастрофы? Впрочем, кажется, Верка сказала это без негатива. Она с нежностью смотрела на меня, допивая свой утренний кофе соленой карамелью. На губах оставалось немного пены, и девушка облизнулась. Я улыбался в ответ. Верка — симпатичная, стройная блондинка. Иногда мне кажется, что мы могли бы... Или я слишком скучный для нее? Задумавшись, я слишком сильно сдавил свой стаканчик с кофе, и коричневая жижа пролилась мне на пальцы. Хорошо, хоть халат не запачкал. Я выбросил уже бесполезный стаканчик в мусорное ведро. Мы отправились вслед за Максом. Институт располагался в центре города, недалеко от набережной. Здание его было построено еще в дореволюционное время. Колонны на фасаде, башенки на крыше, широкие лестницы, ступени которых стерты более чем за сотню лет миллионами шагов разных людей. Я слышал от прошлого сторожа, что в военное время здесь производили патроны, и в перекрытиях здания навсегда остались заготовки оболочек для пуль. В теории их можно найти, если кое-где расковырять штукатурку. В теплое время года мы выходили пить кофе из автомата на задний двор института. С этой стороны здание не ремонтировали много лет, зато его фасад со стороны проезжей части сверкал новизной и чистым цветом бледно-оранжевых и желтых оттенков. Неудивительно, ведь недавно к нам приезжал сам президент. Иркутск, как обычно, приукрасили, но только с той стороны, которую видно из окон бронированной машины в кортеже. Я шел по узкому коридору, отражаясь в новых блестящих пластиковых дверях лаборатории. Еще в этом году поставили внизу автомат с кофе, который стал местом притяжения всех работников института. На этом новизна в нашем институте фактически заканчивалась. Открывая дверь нашей лабы, я видел древние, давно не крашенные деревянные столы, потертый линолеум, покосившиеся от старости шкафы с расставленными в них разнокалиберными банками и склянками. Студенты в белых халатах сидели кучкой возле старого компа, ждали, пока загрузится страница в браузере. Еще несколько человек проводили опыт на столе возле стерильного бокса. А мой опыт стоял на дальнем столе в чашке Петри. За пару дней бактерии разрослись, и стал виден узор. Я нарисовал новогоднюю ёлочку из зеленоватых и красноватых бактерий с помощью микробиологической петли. Колонии теперь видны, и хоть выросли они отрывисто и неравномерно, ёлочку можно было различить. Я улыбнулся. Верка заглянула мне через плечо и поинтересовалась. «Это копоту со сточными водами?» «Нет, это ёлочка. Смотри». Я протянул ей чашку. Верка подняла одну бровь, вглядываясь в мое творение. Потом посмотрела на меня, удивленно приподняв и вторую бровь, спросила «А зачем?» «Ну, это красиво». Мне захотелось смущенно отвернуться. Пожала плечами, отдала чашку. Заметила коротко «Миленько». И пошла к своему рабочему месту. Она явно не поняла, к чему это вообще. Жаль. Все-таки не в моем духе девушка, если не способна увидеть красоту в повседневности. Ну, или все-таки в моем, подумал я, глядя на фигуру Веры, идеальные изгибы, которые не мог скрыть даже лабораторный халат. Я вздохнул и постарался отвлечься. Поднял чашку, посмотрел сквозь нее на свет из окна. Агар пропускал солнце, светился золотом. Как же здорово просто ни с того ни с сего создать кусочек новогоднего настроения в знойный день посреди лета. Жаль, никто, кроме меня, этого не понимает. И тут, в окне, прямо перед моим взором, под чашкой промелькнул разноцветный шар. Второй раз. Видимо, он обогнул здание за то время, пока я шел со двора в лабораторию. Сунув чашку Петры в карман халата, я кинулся к окну, распахнул его, высунулся, глядя в ту сторону, куда улетел загадочный объект. Шар плыл вдоль тротуара. Его наполовину загораживала невысокая женщина. Воздушный шар? Почему лохматый? Мною овладел самый настоящий научный интерес. Захотелось рвануть следом и посмотреть. Но пока я пройду все коридоры, дойду до парадного выхода из здания, я точно упущу его. — Скучный я, значит, да? Вот сейчас увидишь, какой я скучный! — злорадно подумал я и влез на подоконник. Лаборатории в нашем институте расположились на первом этаже. Окна находились довольно высоко от тротуара, но я точно мог спрыгнуть без последствий. Верка вскрикнула. — Куда? Зачем? — «Осторожно!» Студенты восторженно захихикали, а я свесил ноги с подоконника и прыгнул вниз. Приземлился почти удачно, как кошка на четыре конечности. Сначала ноги, потом руки. Спружинил на них и побежал за шаром. Это оказались волосы. Волосы, выкрашенные во все цвета радуги. Лохматая голова принадлежала девушке, невысокой и стройной, в джинсах и синей футболке. Я шел за ней, не решаясь обогнать. До меня дошло, почему мне казалось, что шар летит. Сначала девушку загораживал заезжающий автомобиль, а потом за окном я видел над подоконником только голову, потому что окна у нас находится высоко. И походка у нее была такая легкая, даже почти летящая, так что радужная шевелюра практически не двигалась вверх-вниз при ходьбе. Мы приблизились к светофору. Девушка направлялась в сквер Кирова. Теперь, пока горел красный, я смог подойти и встать рядом. Мельком взглянул на ее лицо. Симпатичное. Полные губы, курносый нос и большие глаза, частично закрытые челкой. Она смотрела в сторону сквера, серьезно и сосредоточенно. Когда загорелся зеленый, мы пошли рядом. Было совершенно непонятно, что мне делать дальше. Разворачиваться и бежать обратно сейчас было бы странно. Заговорить с ней напротив было бы интересно. Но что сказать? Похвалить прическу? Подумал, что это тупо. Ей наверняка по сто раз в день говорят, какая она оригинальная. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые специально стараются выделиться, и им приятно, когда их усилия замечают, хоть по сто раз в день. Меня вот нисколько не раздражали подобные вопросы. Голубые глаза в сочетании с густыми черными волосами на типичном лице азиатского вида многих приводили в смущение. Так что я привык уже миролюбиво объяснять, что я метис, наполовину бурят. На большую половину, пожалуй. Только глаза и острые скулы от отца достались. Пока думал о том, стоит ли начать диалог, девушка остановилась и развернулась ко мне. Осмотрела меня с ног до головы и спросила, «Ты собрался меня лечить или изучать?» Я впал в ступор на пару секунд. Вот чего угодно ожидал, но точно не такого вопроса. Скорее был готов начать оправдываться на замечание в стиле, «Молодой человек, вы что, преследуете меня?» И тут до меня дошло, что я выпрыгнул из окна лаборатории, не переодеваясь, то есть в белом халате. Я усмехнулся и ответил, «Скорее изучать». «О, это будет непросто». «Почему?» Она кивнула, сказав, «Идем». И полетела дальше. На самом деле растерянность при знакомстве давно уже перестала быть для меня проблемой. «Все же 26 лет, как-никак. Аспирантура, пишу кандидатскую». Надеюсь изменить мир, обнаружив волшебную бактерию, способную очистить океан. Ни хрен собачий. Что ж меня эта радужная незнакомка так выбила из колеи? Решил все-таки взять себя в руки и заодно обрести контроль над нашим странным знакомством. Спросил, как тебя зовут? Аркабалена. Гордо, почти надменно ответила девушка. Сначала я подумал, что мне послышалось. Это была фамилия, а потом имя Лена... Или как? переспросил. Девушка ответила, что нет, никакая не Лена, и повторила, развернувшись ко мне громко и четко: "Мое имя Аркабалена". Нет, она определенно решила вывести меня из себя. Во-первых, что за имя такое нахрен? Никогда подобных не слышал. Во-вторых, и что мне дальше говорить? По законам жанра она должна была спросить, как зовут меня. Я разозлился. А мое имя тебе не интересно? Интересно. — ответила девушка равнодушным тоном, «Ну, — но не прямо сейчас. Дальше шли молча. Меня начали раздражать ее манеры. Нет, это, конечно, весело и интригующе. Оригинальный внешний вид, необычный вопрос в начале беседы. Но продолжать игру в том же духе дальше уже перебор получается. Сейчас по-хорошему пора переходить к ничего не значащей болтовне о погоде, ну или расспрашивать о занятиях, учебе или работе, может просто обсудить, наконец, куда мы все-таки идем. А мы уже минули серый дом, администрацию, и быстро двигались в сторону московских ворот вдоль набережной Ангары. И чего она раскомандовалась? Мало того, что шла впереди и контролируя движение, так еще и в разговоре заняла не просто ведущую, но и какую-то издевательскую, тиранскую позицию. Захотелось сказать ей сердито «Дура!» развернуться и двинуться обратно в сторону института. Вспомнил институт, и он тут же вспомнил обо мне. В кармане завибрировал телефон. К счастью, я взял его с собой, когда мы выходили на задний двор. Достал айфон из кармана халата и глянул на экран. Верка, конечно. Потеряла. Говорить с ней не хотелось. Вот что ответить, если она спросит, где ты шляешься? Почему выпрыгнул из окна? Я вряд ли готов ответить на эти вопросы. Нажал кнопку «Убрать звук» и отправил телефон обратно в карман. Ну да, я еще и в белом халате. Очень уместно гулять в таком виде по набережной. Сверх романтично. Я злобно глянул в сторону аркобалены. Аркобалены. Развернуться и уйти? Нет, так тоже не пойдет. Мне уже откровенно любопытно, что еще выкинет эта странная кобылена. И что это за имечко Ну, допустим, арка — слово относительно международное. Арка, она арка и есть. Что за балена? Балерина? Может, все-таки просто Лена? Самая обычная наша Ленка прячется за разноцветными прядями волос загадочной аркобалены. Наверняка. Когда дошли до московских ворот, высокого в три этажа сооружения, Кобылена остановилась, посмотрела вверх на изящный фронтон здания. Я догнал ее, встал рядом. Как приезжему, мне на первом курсе проводили экскурсию за счет университета. Мы с группой студентов проезжали на автобусе по городу и останавливались у популярных достопримечательностей. Я знаю, что ворота эти не оригинал. Первая их версия была построена не слишком прочно и развалилась за пару десятков лет. Меня впечатлило, что копии устроили с нуля, при этом полностью повторяя каждый завиток лепнины. Воссозданная триумфальная арка буквально связывает прошлое и настоящее. Через нее проходили все прибывающие в Иркутск, в том числе и ссыльные декабристы. И вот она, в точности такая же, как в былые времена, возвышается над нами, как машина времени. Впрочем, на ворота я уже много раз любовался, так что сейчас меня больше интересовало выражение лица Аркабалена. И было это выражение уже совсем другим, чем в начале нашего знакомства. Девушка восторженно пялилась на древнее сооружение. Глаза ее сияли, полные губы растянулись в мечтательной улыбке. «Приезжая, что ли?» Она перевела взгляд на меня, не меняя этого выражения, восхищенного и сияющего. Огромные голубые глаза с разноцветными бликами заворожили меня. Мысли успокоились, я улыбнулся в ответ. «У меня тоже голубые глаза». «Интересно, в линзах или вот это все сияние и свет настоящее? Аркабалена спросила. «Ну и как тебя зовут?» Вопрос прозвучал так естественно, словно не было той долгой паузы и предыдущих непонятных и колких фраз. Голос ее стал приятным, мягким. Я поддался этому настроению. Ответил. «Майдар». Она кивнула. Сказала, как положено. «Приятно познакомиться, Майдар». Всё это напоминало какие-то книжки по пикапу. «Раскачка эмоций» — так, кажется, назывался этот финт. То холодная, непонятная, то милая и тёплая. Очаровывает меня, получается. На моём лице невольно появилась довольная усмешка. Что ж, я, может быть, даже не против. Аркабалена тем временем стала расшнуровывать свои грубые ботинки на толстой подошве. Сняла их, потом носки и встала босиком на тротуарную плитку. Я мысленно сделал жест «рука-лицо». «Опять она ведет себя странно». «Ну да ладно, посмотрим, что будет дальше». «Все же решил уточнить». «Аркабалена — это твое настоящее имя или никнейм?» «Это мое новое имя. Я сама придумала». «Красиво, правда?» Я чуть не заржал в голос. Так серьезно и надменно она произнесла этот пассаж. «Да она реально поехавшая». «Детский садик, малышок, через жопу тормозок», — вспомнилась детская присказка. Тем временем девушка аккуратно поставила ботинки на землю, вложила в них носки, потом выпрямилась, раскинула руки и закрыла глаза. Постояв так пару секунд, двинулась в арку ворот. Она шла медленно, но уверенно, гордо подняв подбородок. Я пошел следом за ней чуть поодаль. Мы проследовали под воротами и подошли к ступеням. Я испугался, что она свалится, дернулся, чтобы придержать, но нет. Аркабалена остановилась у самого края лестницы лишь на пару секунд, потом уверенно спустилась вниз до самой последней ступеньки. Когда волосы девушки взметнулись разноцветным вихрем и послышалось отчетливое «Ой!», я понял, что она все-таки не подглядывала. «Вот же дурная голова!» — бормотал я сердито, помогая Аркабалене подняться. Девушка шипела, сидя на земле, сжимая руками голую кровоточащую ступню. Я попросил «Покажи рану». Аркаболена пожала плечами и вытянула ногу. В этот момент меня настигло осознание, что толку от моего осмотра не будет, ведь рюкзак остался в лаборатории. А значит, там же остались и вода, и пластыри, которые я всегда носил с собой. Видимо, все-таки не всегда. Я держал в своей руке маленькую изящную ножку Аркаболены, разглядывал глубокую рваную рану. Вот же эпишура беспозвоночная. Но куда, босиком? Здесь же народ бухает, мусорит, опасно же». Я предложил, «Давай сбегай до аптеки, промоем хлоргексидином». Аркабалена отрицательно помотала головой, забрала у меня ногу и пошла к лестнице, ведущей вниз к реке. Открыла дверцу в ограде. Там она присела на край и засунула обе ноги в воду. Я поморщился. «Очень логично. Зачем ей нужен какой-то там хлоргексидин, если есть грязная речка? И почему бы не занести новую инфекцию в рану вместо того, чтобы убить старую?» Я снова начинал злиться на нее. «Сумасшедшая босая девчонка, промывающая порез в грязной воде!» «Мечта микробиолога!» Я не выдержал, спросил. «Ты вообще нормальная?» Я задал этот вопрос спокойным голосом, так, как будто погоды поинтересовался. Кажется, уже устал от этой самой эмоциональной раскачки. Аркабалена поболтала ногами в ангаре, тяжело вздохнула, как будто приходится объяснять в сотый раз ребенку одно и то же, и проговорила. «Все хорошо». «Мне ничего не будет. Смотри». Она встала, а потом подняла и развернула ногу ступнёй вверх. Я присмотрелся и глазам своим не поверил. Рана выглядела не то чтобы зажившей, скорее так, как будто она изначально не была настолько глубокой, чтобы из неё могла течь какая-то там кровь. У меня слегка помутнело в глазах. «Нет, я хоть и ученый, но всяческие эзотерические метафизические штучки меня интересовали. Ну, с научной точки зрения, конечно. Изучение с целью развеивать мифы, развенчивать сказки. Но точно не с целью в эти сказки верить. Я не знал, что ей сказать. Кровь залила рану так, что я не смог разглядеть истинный масштаб трагедии. А может, само обилие крови сбило меня с толку, и мой мозг преувеличил серьезность повреждений?» В таком случае я уже и сам буду выглядеть идиотом, если начну уверять её, что она должна была бежать в аптеку, а не к реке. Лучше уж промолчать. Аркабалена пошла наверх под ворота, видимо, за ботинками. Я шёл за ней, пытаясь привести мысли в порядок, вспоминая, как именно выглядела её травма. В голове была отчётливая картинка с разошедшейся кожей. Я точно помню. Странно. Как странно. Надевая ботинки... Девушка на секунду задумалась, потом подняла глаза на меня и спросила, «Так, а про нормальность. Может, ты имел в виду не ногу? Тебя смутила прогулка под воротами?» Я усмехнулся. «Ну и это тоже. Что это было?» «Это был такой ритуал для загадывания желаний. Понимаешь, города очень любят, когда по их дорогам ходят босиком. Это такой акт доверия. Все равно, что спиной назад падать и ждать, что тебя поймают. Просто идешь и веришь». что не наступишь на что-то острое, и город в благодарность за твое доверие обязательно поможет осуществить твою мечту». Ее с удивлением смотрел на Аркабалену. «Неужели она правда в это верит? И где вообще она услышала о таком странном ритуале?» Имея привычку высмеивать подобные глупости, я задал провокационный вопрос. «А если все-таки наступишь на что-то острое, значит, не сбудется твое желание?» Нет, ну что ты. Так еще лучше. Это значит, город на тебя за что-то сердился. И вот так выдал тебе то, что причитается. А если до крови порезался, вообще прекрасно. Ты, получается, городу еще и принес свою кровь в жертву. И теперь точно все будет хорошо. Я тяжело вздохнул. Вот же хитрый ум. Красиво выкрутилось. У меня еще один вопрос назрел. А как насчет места? Ты специально выбрала московские ворота? «Это какое-нибудь место силы, да?» Я вложил в свой вопрос немного сарказма, но ее это нисколько не проняло. Аркабалена спокойно ответила. «Не то чтобы место силы. Для этого ритуала неважно, где ты его проводишь. А ворота я выбрала просто потому, что это красиво. Знаешь, иногда нужно делать какие-то вещи просто потому, что это красиво». И улыбнулась, загадочно глядя вдаль. Я хотел опять было закатить глаза и подумать что-нибудь уничижительное насчет странной девчонки, но в какой-то момент осекся, и мыслемешалка в голове затихла. Засунул руку в карман халата и вытащил чашку Петри с елочкой, протянул ей и проговорил тихо. — Да, знаю. Аркабалена взяла чашку в руку, посмотрела на елочку, улыбнулась и ответила так же тихо. — На самом деле меня зовут Алтан. Мне просто очень захотелось стать на время радугой. Вот и имя себе выбрала, соответственно. «Арко Болено» с итальянского «Радуга». Зови меня так, ладно? Можно просто «Арко».